Ведь мог бы занять наблюдательный пункт напротив двери. Ну да ладно. Чего теперь кусать локти? В конце концов, очкарик вряд ли останется здесь ночевать. А когда хозяин его выпустит, тут можно и рассмотреть этого распроклятого хозяина. Хотя, сколько времени? Павлик включил на мгновение фонарик, взглянул на часы и потерял надежду. В аэропорт Яночка приехала прямо от пани Пекарской, чрезвычайно довольная результатами визита. Хозяйка угостила девочку только что испеченным вкуснючим бисквитом и со вниманием выслушала гостю. А главное, все поняла. Она и раньше знала, что марки могут отличаться одна от другой едва заметным оттенком окраски, что надпись на одной может быть лишь на волосок тоньше, чем на идентичной. А это имеет колоссальное значение. Она прекрасно понимала, в чем тут дело, и какие цели преследуются при замене одних марок на другие. Одним словом, проявила себя самым настоящим филателистом. Внимательно выслушала все, что ей рассказала девочка. Внимательно записала номера, под которыми марки числятся в каталогах. В общем, с ней у Яночки никаких проблем не возникло. А главное — Паня Пекарская была глубоко возмущена подлыми замыслами очкарика и клятвенно обещала сделать все от нее зависящее, чтобы им воспрепятствовать. Павлик появился, когда пассажиры, прилетевшие рейсами из Алжира, уже стали выходить из таможенного зала. Женщина, доставившая от отца письмо и посылочку, была в числе первых, поэтому обменяться новостями брат и сестра смогли лишь на обратном пути из аэропорта. Выслушав отчет Павлика, сестра удовлетворенно произнесла. «Вот видишь, мы оказались правы. Очкарик и Баранский. Одна шайка. За марками охотится Баранский. Он нанял Очкарика. И именно от Баранского Очкарик получает разную дрянь на подмену. Я уверена, так оно и есть». А Павлик все переживал. «Так я его и не увидел. Спрятался в своем доме, как улитка». Носа не высовывает. Не расстраивайся. Сам же сказал, напротив его дома присмотрел отличный наблюдательный пункт. Наблюдательный-то он наблюдательный. Было бы за кем наблюдать. Хоть бы из двери высунулся. Я там торчал-торчал. И у нас нет уверенности, что очкарик приходит к нему каждый день. Значит, надо найти способ выманить его из дома, сказала Яночка. Павлик моментально придумал способ — поджечь дом. Рассудительная Яночка была против столь радикальных способов. Поджечь можно, но не обязательно сразу дом. Вот хорошо бы что-нибудь в саду или во дворе. Там куча сухих веток, — вспомнил Павлик, — подложить газету и зажечь. Он выскочит из дома посмотреть, что там такое горит. И наш костер хорошенько осветит его. Но все-таки давай поджог оставим на крайний случай. Пока последи за ним без поджигания. Или хочешь вместе по караулям? Хорошо бы узнать, бывает ли там наш зютык. За зютыком присматривают сгини и Стефек. Надо будет им сказать о знакомстве Баранского с очкариком. А сами когда будем караулить? Ночью? Езу с Мария. Как же трудно нам приходится, вздохнула девочка. Подумаю, а пока пообщаемся со Збиней. Может, у него тоже есть новости? Збиня честно отрабатывал лошадиную голову и охотно принял помощь братишке, не вникая в причины такого энтузиазма со стороны этого сопляка. Можно будет переложить на него часть работы. Естественно, распределял обязанности старший и сразу после школы я, — втолковывал он младшим, — а потом ты, — поэтому сразу же делаю уроки, чтобы потом подежурить. И пригодились бы какие-нибудь марки. Погоди, есть идея. Идея Стефика очень заинтересовала, но брат ознакомился с ней меньшего только на следующий день. Значит, такое дело. Писем этих приходят тоны, не успевают Все читать и конверты с марками выбрасывают во всяком случае марки вырезать можно